Мы уже к тому времени знали достаточно. Это в 41 поначалу далеко не всему верили, что рассказывалось о немецких зверствах, в тихомолку пропаганды считали. И тут же кто-то пошутил, дескать, это когда-то в старые времена хозяин застукал хозяйку с любовником. И черепушка эта, то ли её самой, то ли любовника, дворянский позор стала быть смывал кровью этот старорежимный фонд барон а другой из нас вдруг обратил внимание на зубы. Мы, честно сказать, отарапели. Понимаете? Сам череп был определённо человеческий, всё соответствовало и размеры, и пропорции, повидали, разбирались. Но зубы у него были уж точно не человеческие, больше своей частью, скорее уж Зверинные на верхней челюсти красовалось четыре натуральнейших зверинных клыка: два впереди, два на месте коренных. И на нижней четыре таких же. Из остальных зубов примерно половина передние главным образом более-менее походили на человеческие, а вот остальные были хоть и не клыки, Но от человеческих опять-таки отличались резко, острые такие. Как мы не присматривались, но оставалось впечатление, что это не какая-то искусственная подделка, что зуб на этом месте были ещё в те времена, когда хозяин черепа был живой. Вот с повреждениями черепа загадок не было никаких. Это мы сразу определили, как люди обстреленные с немалым опытом. Когда-то ему влепили пулю в левую височную область, причём пуля была приличного калибра, левого виска практически не было, дыра приличных размеров, с той же тщательностью обработанная лаком, и прошла пуля почти на вылет. Правая сторона черепа была очень характерно надтреснута. Да и дата, конечно. Не помню, было там число или нет, но остальное в память впечаталось крепко. Октябрь 1768. 10. 1768. Никаких сомнений. Таблички были ухоженные. Видно было, что их частенько начищали. Все цифры читались очень четко. Октябрь 1768. 768. Чему угодно могу поручиться, что это именно год. Там не было каких-нибудь непонятных чисел, только даты. XVIII век, XIX. Долго мы смотрели на эту диковинку. Остальное, не осмотренное, уже как-то не интересовало. Но ну, а потом мы ушли. Мы все были кто командирами батарей, кто штабными офицерами. Обстановка сложная, где противник неизвестен, не стоило надолго уходить от подчинённых и веренной боевой техники. Нас, конечно, этот странный череп весьма даже заинтересовал. Если бы мы простояли там подольше, дней несколько, обязательно бы привели туда переводчика, чтобы перетолмачил готику. Или просто оторвали бы табличку и отнесли в штаб, где знатоки готики имелись по определению. Вот только уже часа через 3 пришла команда трогаться. Тут уж было не до охотничьих загадок. Прицепили орудие к стударам и вперёд в совершеннейшую неизвестность. Больше меня в те края не заносило. представления. Не имею, что дальше было с домом и где сейчас, может быть, этот череп. Я впоследствии воевал в Маньчжурии, демобилизовался в 48, женился, устроился работать в Новосибирск. Не ехать же специально в Восточную Пруссию, точнее, Калининградскую область, хватало более насущных забот. Я ведь и не помню толком, где примерно было расположено это поместье. Свои продвижения мы сплошь и рядом с картами не сверяли, ехали куда приказывали. Километров 100 вглубь этой самой Восточной Пруссии, то ли на запад, то ли на северо-восток. Поблизости был лес, какая-то речушка, вот и все ориентиры. Где-то в военных архивах наверняка есть карты, на которых наш путь отмечен точно. Но кто в старые времена меня бы к ним допустил? А теперь на старости лет прикажете срываться, искать то, не знаю что, а может, того особняка и нет уже.